запах капроновой кислоты и андростерона подсказывал, что личная гигиена не входит в число его приоритетов. Он уставился на мои, и вправду удручающие гениталии, а потом нажал что-то за стойкой. Я плюнул, но мое приветствие осталось без ответа. Возможно, насчет плевания я ошибся. Из-за всех этих плевков хотелось пить, поэтому я подошел к гудящему охладительному блоку, набитому ярко раскрашенными цилиндрическими предметами.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 Еда называлась Марс. Она чуть глубже продвинулась по горлу, но пробыла там ровно до тех пор, пока не сработал рвотный рефлекс. Я закрыл дверцу и увидел емкость со словами «Принглс» и «Барбекю». Я открыл упаковку и принялся есть. Вкус оказался нормальным, что-то похожее на сорповый пирог. И я стал запихивать в рот как можно больше этих «Принглс». Интересно, когда я последний раз ел сам, без посторонней помощи?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 «Я потянулся за журналом, а человек за телефоном». На Земле медиа застряли в докапсульной эпохе, и большинство из них следует читать посредством электронного устройства или же вообще на носителе печати, произведенным из тонкого, химически размягченного производного третьей ступени, называемого бумагой. Журналы очень популярны, несмотря на то, что от их чтения еще ни одному человеку не становилось лучше. Судите сами. Их главная цель заключается в том, чтобы порождать в читателе чувство неполноценности, которое, соответственно, приводит к потребности что-то купить. Люди так и поступают, но чувствуют себя еще хуже и бегут за следующим журналом, чтобы узнать, что им покупать дальше. Эта неудовлетворенность, возрастающая по спирали и называемая тут капитализмом, охватила довольно много людей. Издание, оказавшееся у меня в руках, называлось «Космополитен». И я понял, что с его помощью хотя бы овладею языком. Управился я довольно быстро. Письменные формы человеческих языков до нелепо просты, ибо почти полностью состоят из слов. По первой же статье я сделал полную интерполяцию данной письменности, заодно узнав о прикосновении, которое поднимает настроение и помогает в отношениях. И еще я понял: оргазм крайне важная штука. Мне показалось, оргазм у людей является чем-то основополагающим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 Я побежал прочь, шлепая босыми ступнями по твердой земле, кое-где посыпанной гравием. Потом под ногами возникла трава. Я бежал через поле, придерживаясь того же направления, пока не показалась новая дорога. Она была гораздо уже, и машины по ней не ездили. Я открыл карту, нашел линию, которая совпадала с кривой этой второй дороги, и увидел слово «Кембридж». Я направился туда. Пока я шел и вдыхал богатый азотом воздух,